Глава 31. Шишига. Устали все. И Прокоп с красным, в темноте кажущимся багровым лицом. Он молчит. И будет молча идти дальше, пока не свалится на снег без сил. Такой характер. И сам Глеб. Он вымотался до такой степени, что кажется еще миг, и все станет безразлично. Включая собственную жизнь и смерть. Не говоря уже о Егоре, которого тряска измучила так, что кровь из искусанных губ скоро покажется из-под укутывающего лицо шарфа. И если они остановятся на ночевку в глубине леса, опасность возрастет. Да и отдохнуть толком не получится. Нет у них уже того снаряжения, с которым они вышли из мирного. Словом, одни мучения предстоят. Не говоря уже о том, что обшитые алюминиевыми листами кунг «Далеко не самая плохая защита, если твари вдруг их настигнут». Остаемся, решил Глеб. «Хоть и утверждают, что бережёного Бог бережёт, но слишком велик соблазн переночевать в тепле. Какао — весомый аргумент, против такого не попрешь. Кружка сладкого горячего какао и овсянка быстрого приготовления показались пищей богов. Пусть каша жидкая, словно кисель, но зато полная до краёв котелок». Егора Чужинов почти силой заставил проглотить немного каши, кормя с ложечки, как ребенка. Заставил бы и больше, но тот после очередного глотка вдруг безвольно поник головой. Поначалу Глеб подумал о самом худшем, но нет, Егор, размаренный в тепле, просто уснул. Весело трещали дрова в печурке, сквозь отверстия в поддувале веселыми бликами играл огонь на стенах их временного пристанища. Создавая тот самый уют, когда категорически не хочется думать о плохом. — Покурить бы сейчас, — вздохнул Прокоп. — Ты же давно бросил, сам говорил. Лет пятнадцать еще назад. Денис подкинул в печь новую порцию дров. — Иногда до жути хочется, — снова вздохнул тот. — Вот как сейчас. — Сильно хочется, — почему-то спросил Войтов. — Я же сказал, до жути. «Ну, если до жути, тогда держи!» И он протянул Кирееву полупустую пачку сигарет. «Ты где ее взял?» — несказанно удивился Прокоп. «С собой из мирного пер. Все ждал, когда же тебе покурить захочется. Уже выбросить хотел. Ладно, шучу. В шкафу здесь нашел. Только не знаю, можно ли их еще курить. Столько лет пролежали». «Да что ему станется табаку?» И Прокоп, сделав глубокую затяжку, выпустил дым в сторону от остальных. «Дай-ка и мне», — попросил Денис. «Ты-то с чего?» «За компанию», — объяснил Войтов, подкуривая от протянутой Прокопом сигареты. И вдруг неожиданно фыркнул. «Ты чего?» «Вспомнилось. Встречался я с одним деятелем. Так тот совершенно серьезно утверждал, что именно курильщики в тваре мутировали первыми» кулаком себя в грудь бил, что все именно так. «Сомнительно очень», — после непродолжительного раздумья изрек Прокуп. «Если даже судить по моему родному Познякова, уж там-то я народ как облупленный знал. Не было разницы. Курильщик? Нет». «Глеб, а ты что об этом думаешь?» «Ничего», — ответил тот. «Если уж этого не может объяснить, почему мутировали не все, куда уж мне?» И все же ну его нахрен, от греха подальше. Прокоп, смяв сигаретную пачку в руке, отправил ее в огонь. Ложитесь-ка лучше спать, я первым заступлю. И не вздумайте мутировать за ночь, в шутку пригрозил Чужинов. Патронов и без того крохи остались. Раньше было не до того, но сейчас, оставшись наедине с самим собой, Глеб почувствовал тоску и еще злость. Злость на самого себя. Ее даже больше. И дело не сделано, и столько народа погубил. Роман, Сёма, Рустам. И Егор долго не протянет. Взглянул он на него в полумраке, выглядевшего совсем мальчишкой. «Что я делал не так?» «Состав группы, снаряжение, маршрут?» «Все смерти были неизбежными». Не звучит ли это оправданием, которое, как известно, ищут себе только те, кто не прав? Так что же? Глеб встал, подошел к Егору, поправил безвольно свесившуюся с лежанки руку, осторожно уложив ее вдоль тела. Приблизился к темному окну, безумно в него уставясь. Под ногами звякнули гильзы. Их здесь много, целая россыпь от 9 миллиметровых пистолетных патронов. Штук полсотни, даже больше, причем у одного окна, а их тут семь. Из пистолета Макарова? Но это сколько необходимо расстрелять магазинов? Из бизона? У того шнековый магазин в емкости на 64 патрона, что вполне соответствует количеству гильз. И в кого стреляли? В тварь? Ну-ну. Та если сразу не завалить, такие танцы вокруг машины устроила бы человека, Судя по тому, что нигде не видно пулевых отверстий, ответных выстрелов не было. И окно целое. Стрелок, после того, как закончил спалить, аккуратно его прикрыл. Еще одна загадка, ответ на которую вряд ли удастся узнать. А вообще нам повезло. Глеб обвел вокруг взглядом. ГАЗ-66, или Шишига, как его частенько называют, грузовик армейский. И потому обладает отличнейшей проходимостью. На этом даже лебедка в наличии. Будка утеплена. Весь набор необходимой мебели для проживания. Газовая плита в пару к буржуйке. На крыше генератор пристроен. Сто процентов, что на машине дизель установлен. Отличная техника для глубоких рейдов по бездорожью. Или для выживания в условиях апокалипсиса. Усмехнулся он. Только кто же мог знать, что любая техника станет неотъемлемой его частью? И еще жаль, что никаких припасов не оказалось. Вероятно, неведомый стрелок, и сколько их тут было, унес все с собой. Продукты – проблема еще большая, чем количество патронов, которое ничтожно. На дворе зима. «Время, когда питание должно быть очень калорийным, даже в том случае, если просто сидеть на месте, что нам совсем не грозит. И потому придется лезть в какую-нибудь задницу, чтобы добыть хоть что-нибудь съестное». Застонал Егор, и чужину взглянул на него. Паренек держится, и только лишь во сне, когда он не может себя контролировать, можно услышать его стоны. «Егор молодец». Несмотря на страдания, не умоляет, чтобы от него избавились. Понимает, что они будут переть его на себе до последнего, рваться из последних жил. Иначе нельзя. В мире и без того осталось так мало человеческого. И чем они тогда будут отличаться от тварей? Заворочился на лежанке Прокоп. Встал, потянулся, хрустнув суставами. Уселся на перевернутое ведро перед печкой. Сказал. Жаль, я все же сигареты выбросил. Покурить бы сейчас. Глеб, ты вот что, спать ложись. Я как сильно устану, заснуть не могу. К утру обязательно рубить начнет, тогда и посплю. Ну, а пока не вдвоем же нам бодрствовать? Глеб кивнул. Почему бы и нет? И уже в спину услышал негромкий голос Киреева. Чужак, вижу я, как ты себя казнишь. И напрасно. Нет твоей вины ни в всей смерти. «Никто нас с тобой на Аркане не тянул, знали, на что шли. Так что зря ты душу себе рвешь. И вообще, если бы не ты, давно бы уже никого не осталось. Эдак мы скоро и до самой Москвы дотопаем», — заявил Денис. Они втроем уже при свете дня рассматривали карту, решая, как им быть дальше. «Может, одному остаться здесь с Егором, а остальным мотануться в этот, как его?» Прокоп гляделся в карту. Муровск? Нет, не вариант. Туда день пути, там время понадобится, чтобы что-нибудь отыскать, и обратно столько же, и того трое суток. Глеб кивнул, соглашаясь. Смысла нет. Идти ночами самоубийство. А жаль, что тут шаром покати, продолжил Прокоп. Иначе посидели бы тут дней несколько, а там глядишь и потоп закончился бы, и Егору к тому времени полегчало бы. Никто не сказал ни слова, будто соглашаясь, хотя все отлично понимали, что Егору полегчает только в том случае, если он срочно попадет в руки квалифицированных врачей. «Значит так», — начал Чужинов, — «мой план таков. Доходим до Муровска, там ночуем. На следующий день запасаемся продуктами, сколько получится, и двигаемся строго на юг». «Здесь», — ткнул он точку на карте острием пули автоматного патрона, — железнодорожный мост через Одну. Даже если, как выразился Андреевич, потоп еще не закончился, он нам будет не помеха. Еще три дня пути и выходим к Полянску. Там, насколько я знаю, места уже обитаемые. В общем, не и за пять уложиться должны. — А почему не на север? — спросил Киреев, рассматривая карту. — О том, чтобы возвращаться назад тем же путем через Однинск, никто даже речи не завел. Слишком свежи были в памяти события последних дней. И еще. Преследующая их тварь никуда не делась. Она продолжала рыскать, отыскивая их след. И наткнуться на нее шансов достаточно. Прокоп. На север пару дней до ближайшего селения пылить, возразил ему Денис. А жрать уже сейчас хочется. Или ты предлагаешь в Красноволочинск заглянуть? Он как раз по пути. «Вот уж только не туда. В нем население когда-то около полумиллиона было. Представляю, сколько сейчас там тварей. На него сразу ядерную бомбу можно кидать. И то не факт, что одной хватит». «Ну, тогда и обсуждать нечего. Команду, чужак». Глеб подошел к Егору, уставившемуся в одному ему видимую точку на потолке. «Как ты?» «Чтобы получить уже привычный ответ. Все нормально, Глеб». «Держись, недолго осталось», — сказал он, увидев на лице мальчишки слабое подобие улыбки. «Это точно, что недолго. Только до чего именно недолго?» «Эх, какие у меня были лыжи!» Тянувший волокушу с Егором Киреев сокрушенно вздохнул, в очередной раз проваливаясь по колено. «Легкие, как перышки, но крепкие. Я бы всех этих тварей только из-за них одних в расход пустил». — Дыхание береги, — предостерег его Денис. — Вернемся, я тебе новое подарю, еще лучше, мехом хорька подбитое, того самого зуб даю. — Свежо предание довериться с трудом. Прокоп даже рукой махнул, мол, дождешься от тебя. Слушая их разговор, Чужинов невольно улыбнулся. В животе у всех бурчало, кружка горячей воды с разваренными листьями брусники и честно поделенная на всех случайно обнаруженная карамелька — не самый подходящий завтрак для тех, кому предстоит долгий путь по снежной целине. Муровск становился все ближе и ближе, вид на него занимал уже весь горизонт. Город, давным-давно покинутый людьми теми немногими счастливчиками, кто не стал тварью и умудрился при этом выжить. Они должны были пройти по самой окраине, не углубляясь в центр, где шансов нарваться на неприятности больше всего. — Вон тот дом мне нравится, — указал Прокоп стволом автомата на дом с мансардой. — Чем же он тебе так приглянулся? — поинтересовался Денис. Он смотрел в противоположную сторону и Чужинов невольно взглянул туда же. Как будто бы ничего подозрительного, но Денис был явно напряжен. «Видно, что у хозяина руки откуда надо росли», — объяснил Киреев. «Столько лет, как заброшен, а выглядит, как будто в нем еще неделю назад жили, разве что снег во дворе не убран. Непременно там и запасы должны быть у такого-то хозяина. Ну а нет, так через дорогу павильон, и стекла в нем целы. Возможно, там будет чем поживиться». Во, по-моему, дым или пар не разберу. Мартышка к старости слабо глазами стала. Где? Одновременно вскинулись чужину с Денисом. Дым это еще куда не шло. С равной долей вероятности можно встретить и приличных людей, и бандитов. Пусть и не те здесь места, чтобы костры полить. Но если пар, хуже некуда. Он может быть только из отдушины, а значит, где-нибудь внизу спит, дожидаясь весны множество тварей. И стоит их только потревожить, сразу за павильоном, прямо посреди дороги, видите? Чужинов пригнул к биноклю, там сохранившемуся после всего, что с ними произошло. Денисов взглянул сквозь оптику на оружие, которое он уже не снимал, после чего они посмотрели друг на друга. Это именно пар. — Сомнений быть не может. — Странно как-то, — прошептал Денис, и Чужинов автоматически кивнул. — Действительно странно. Не совсем подходящее место для того, чтобы твари устроили себе логово на зиму. Все трое тщательно принюхались. Пахло так, как и должно пахнуть заснеженным, много лет назад опустевшим городе. Принюхались снова. — «Пошли!» — решительно скомандовал Чужинов. «Скоро собственной тени пугаться начнем». «Слышите?» — некоторое время спустя спросил Киреев. «Как будто бы вода шумит». «И верно, вода. Отсюда и пар. Только откуда она там?» Они вплотную приблизились к источнику пара, чтобы обнаружить в асфальтовом дорожном покрытии провал, на дне которого бушевал поток. «Ну вот, а страху-то натерпелись!» И с пренебрежением сплюнул вниз. «Глубокий!» — констатировал он. «Прямо так и каньон!» До каньона, пусть даже самого Дренова, провалу было далеко, и все же величина его впечатляла. «Метров пять, не меньше!» — смерил взглядом его глубину Денис Войтов и тут же равнодушно отвернулся. «Я что подумал?» Давайте сразу к павильону, все-таки там больше шансов что-нибудь съестное обнаружить. Есть хочется так, что уже не в моготу. Тварь появилась неожиданно, оттуда, откуда ее никто не ждал, из-за заваленной снегом автобусной остановки. Неожиданно, потому что снежная целина вокруг была как будто бы абсолютно нетронутой. На такие вещи обращаешь внимание прежде всего. И еще едва увидев ее, Чужинов почему-то сразу понял — это именно та, которая преследует их уже столько времени, и которая является причиной их бед. «Слева!» — заорал он, переводя предохранитель автомата на автоматический огонь. На пути чудовища оказался Денис. Войтов, понимая, что не успевает воспользоваться превращенным в снайперскую винтовку автоматом, или посчитав, что толку от нее на такой дистанции будет ничтожно мало, Попросту уронил ее на снег, выхватывая пистолет и делая шаг в сторону. Глеб, обнаружив, что плечистая фигура Войтова полностью перекрывает ему цель, толчком отправил тело в полет, еще в воздухе ловя мушкой тварь. За спиной что-то неразборчиво крикнул Прокоп. Затрещала очередь на все 25 патронов из пистолета Дениса. Открыл огонь и чужинов, понимая, что стреляет уже в труп. Голова твари была разворочена многими пулями. Глеб, все еще лежа на снегу, улыбаясь, повернул голову к Войтову, чтобы поздравить с выполненным обещанием. Когда увидел, что тот нелепо машет руками, проваливаясь в яму. «Денис!» — рванулся к нему Чужинов, и ему не хватило какой-то доли секунды, чтобы схватить товарищу за руку, вцепившуюся в кусок асфальта. Встав на самый край, чужину всматривался вниз и никого не видел. И тут Глеб почувствовал, как под его собственными ногами медленно уходит земля. Он сжался в ожидании, что через мгновение окажется в ледяной воде, когда руки Киреева оттащили его в сторону. «Глеб!» — начал что-то говорить Киреев, но тот, ухватив его за плечо, рывком развернул спиной к себе. В рюкзаке Прокопа хранился остаток веревки. Немного, метров семь-восемь. Но ее должно хватить. Он выхватил ее, сунул Кирееву и начал лихорадочно скидывать с себя одежду. «Спиной на снег, ногами к провалу и держись! Есть еще шанс! Есть!» Возможно, Денис потерял сознание, ударившись головой при падении. Но на нем был рюкзак, и тот должен зацепиться за что-нибудь. Главное — найти Дениса и вытащить его наверх. Они сумеют вернуть его к жизни, да и сам Денис не тот человек, чтобы погибнуть так глупо из-за какой-то нелепой случайности. Ледяная вода обожгла холодом. Глеб пытался нащупать Войтова одной рукой, чувствуя, как не имеет вторая, которой он уцепился, чтобы его не унесло потоком. — Ну где же ты, Дёня? — возмолился. Он, понимая, что надолго его не хватит. Пальцы разжались, и он судорожно попытался ухватиться за стенку провала уже двумя руками. Прокоп без команды потащил его наверх. И у чужиного мелькнула мысль, что если провалится и он, это конец. — Сейчас, сейчас! — уже наверху, размахивая руками, он запрыгал, пытаясь согреться, когда Киреев ухватил его за плечи и затряс. — Глеб, не стоит этого делать. Понимаешь, не стоит. Нет никаких шансов его найти. Уходим отсюда, мы и так их потревожили. Вспомни о Егоре. Вот его спасти реально. Глеб слышал слова Киреева, будто сквозь туман, понимая, что тот прав, прав во всем. Они действительно нашумели, и там, вверх по склону, у остового в пятиэтажек, уже мелькнул силуэт твари. Пока она единственная. Но пройдет какое-то время, и их станет намного больше.